Тоном, не терпящим возражений. Разумеется, жизнь добра. Даже странно, что у вас возникает такой вопрос. Что такое жизнь? Это проявление божественной воли. А разве воля Создателя может быть недоброй? Он снова посмотрел в стену, как в окно. Как только жизнь понимает, что человек ее боится, она уходит. Вот и все. Августин опять замолчал. Гард пытался понять сказанное им, «То есть человек умирает?» И снова Августин посмотрел на комиссара усталым отеческим взглядом. «При тут смерть вздохнула?» «Я же вам только что сказал, что она начало Что такое уход жизни? Это когда она перестает обращать внимание на человека. Человек существует, а жизнь не обращает на него никакого внимания. Вывод, вывод, вывод, вывод, вывод, — несколько раз повторил Августин. И вдруг вскочил и заорал, как сумасшедший. «А вдруг Бог не един? Вдруг я ошибаюсь?» Августин подскочил к комиссару, продолжая кричать, схватил его за воротник рубахи, затряс. «Ты тоже думаешь, мол, если я пророк, мне не свойственны сомнения, да, а мне свойственны, свойственны, это только Христос ни в чем не сомневался, а я...» Августин не успел договорить. Комиссар не любил, когда его трясли за воротник, рубашки, пусть даже пророки. Первым ударом Гард дал Августину по рукам, вторым — по инерции под побородок. Августин рухнул на циновку. Префектор равнодушно взирал на происходящее, будто оно его совершенно не удивляло. — Это чтоб вы знали, — сказал Гард, потирая кулак. Спаситель довольно долго сидел в пустыне, чтобы развеять все свои сомнения. Августин расхватался. — Этот парень мне нравится! — крикнул он, выплевывая изо рта кровавый сгусток. — Мне надо, чтоб ты! После всего, что с нами произошло, мы ведь можем перейти на ты! Комиссар сверху вниз посмотрел на Августина и произнес медленно. — Как вам удобней Августин еще раз сплюнул. — Я хочу, чтоб вы отправились в будущее, например, в конец двадцать третьего века. И тут наконец вступил в разговор префект. «Не получится!» — вздохнул он. «Почему?» — удивился Августин. Префект объяснил. «Дело в том, что на полеты в будущее почему-то приходится затрачивать куда больше энергии, нежели на полеты в прошлое». Августин даже привстал от удивления и снова спросил. «А почему?» Префект улыбнулся. «Почему-то виновата. Никто не знает. Ученые бьются над этой проблемой, не могут ее разрешить». Складывается ощущение, что будущее, как бы это сказать, закрывается от нас. Понимаете, прошлое, ведь уже открыто. Прошлое может лететь куда угодно. Прошлое не прячется. Наоборот, карт что оно с готовностью объяснит людям все, чего они не понимают. С радостью, что ли. А вот будущее отчет весьма неохотно пускает к себе. Августин вздохнул. Интересно. Но с другой стороны разумно. «Нельзя исследовать то, что еще не прожито. Вывод — это будет самое короткое твое путешествие, комиссар. По сути, прыжок. Ты полетишь в будущее настолько далеко, насколько хватит этой вашей энергии. Войдешь в их компьютерную систему и узнаешь, в кого верят люди будущего и вообще верят ли они в кого-то. А если верят, то сколько у них богов. Вам все понятно?» Августин пристально посмотрел на комиссара, и снова поплыл мир перед глазами гарда, и снова начали свой странный танец лица его женщин, и лицо Ирены выплывало из глубины, улыбающееся родное, близкое.